Ты делаешь глубокий вдох и глубокий выдох, глубокий вдох полным животом, глубокий выдох, вдох, выдох. Живот стремится к позвоночнику. Вдох. Почувствуй свои пятки изнутри. Почувствуй, как в них входит энергия Матери-Земли. Она поднимается вверх, все выше и выше. Вот она входит, поднимается выше. Почувствуй это изнутри. И вот она входит в коленный сустав. Почувствуй это тепло, тепло энергии Матери-Земли. Она поднимается по бедрам. Почувствуй, как наполняются теплом твои ноги. наполняется теплом твой таз и где-то на два сантиметра ниже пупка появляется первый энергоцентр почувствуй как он начинает крутиться вправо и одновременно влево женщины почувствуйте свою матку мужчины простату Почувствуй, как наполняется твой живот энергией Матери-Земли. Энергия входит в печень, в желудок, селезенку, кишечник, поджелудочную железу. почувствуй, как нежно и мягко начинает вибрировать поджелудочная железа. Из поджелудочной железы выходят два энерголуча и входят в твои почки. И ты чувствуешь, как в этом пространстве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 Вправо и влево одновременно. Соедини мысленно все центры. И где-то на уровне 20 сантиметров над головой появляется еще один энергоцентр. Центр твоего «Я». Посмотри, как все центры соединились между собой. И одновременно, одномоментно сверху входит энергия Небесного Отца. Она мгновенно заполняет твое тело, и ты чувствуешь, как в тебе начинает смешиваться эти две энергии. И на уровне небесного центра они закручиваются, энергия Матери-Земли и энергия Небесного Отца. И в этих энергиях, энергии Матери-Земли и Небесного Отца, ты входишь в большой золотой шар и попадаешь в большую,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 соединиться. Ты видишь, как они соединились. Посмотри на этого наблюдателя. Ты видишь свое Божественное, и ты говоришь, «Дорогое мое Божественное, я прошу тебя заполнить Каждую клеточку моего тела своим присутствием, своей милостью, все мое существо, весь мой дух, разум и тело, все мое сознание, сердце, ум. Я прошу тебя сгармонизировать, сгармонизировать, Все энергетические тела, энергетические центры, все поля и каналы. Установить взаимосвязь и контакты между ними и сделать это здесь и сейчас. Я благодарю Божественное за каждый миг. За каждое мгновение, за каждый момент моей жизни, за все события и ситуации, за все встречи и обстоятельства, за все выборы и решения. Благодарю, благодарю, благодарю. Я благодарю Божественное за путеводительство и поддержку на протяжении моей жизни. Я прошу Божественное благословить меня в этом процессе на протяжении всей этой медитации и одарить меня щедро плодами и результатами. Я прошу мягко и гармонично провести все необходимые изменения и с любовью и благодарностью я обращаюсь к милости божественного по праву того что я есть по праву того что я являюсь частью всего по праву того что я здесь на земле Являясь любимым ребенком, о котором ежесекундно заботится мое Божественное и делает все наилучшим для меня образом в каждый момент моего времени. Я прошу сейчас растворить во мне все напряжение, все сомнения, все недоверия, сопротивление, и пусть это произойдет здесь и сейчас. Я прошу это, мое Божественное, от всего сердца, как ребенок, который не понимает, что нельзя, который не понимает то, чего нет, который хочет, требует со всей силой страсти, эмоций, силой желаний, искренне и сильно. И я прошу присутствия во всем высшем аспекте проявить для меня самые благоприятные обстоятельства, самые замечательные совпадения, оказывать мне поддержку, заботиться обо мне, Путеводительствовать мне. И я прошу, Божественное, растворить все преграды на своем пути к моему процветанию, изобилию, благополучию и благодати. Мое Божественное, раствори во мне все вредные идеи, связанные с приходом в мою жизнь, установки негативные мысли формы страхи комплексы стереотипы ты повторяешь моё божественное я по праву есть присутствие я прошу по великой милости снять с меня колдовство видовство Клятвы и решения, обещания, намерения, проклятия и обеты, всю магию, все запреты и отказы, амулеты, талисманы, ритуалы, обереги. порчи и сглазы, порчи и самосглазы, все привороты, заклятия, заклинания, знаки, печати, ключи, замки и все их знания и силы. Я прошу мое Божественное снять и трансформировать все это в безусловную любовь и абсолютную гармонию. Я с любовью из любви в любовь прожил этот опыт для тебя, мое Божественное. И я прощаю себя. Мне он больше не нужен. Я с любовью, из любви в любовь отдаю этот опыт из своего пространства и прошу дать мне новый опыт, снять и трансформировать все последствия колдовства, магии, колдовских и магических действий. осознанных и неосознанных. Прошу трансформировать все это в безусловную любовь и гармонию. И сейчас ты видишь в своей черепной коробке за бровями экран. И на этом экране могут всплывать какие-то моменты твоей жизни, может быть, они уже всплывают в твоей памяти, связанные с тем, что было перечислено. Направь на все это твое внимание и увидь это. Увидь помехи, преграды и повторы. Увидь все то, что сейчас происходит с тобой. И ты говоришь. Я прошу милость простить меня за то, что я был небрежен и невнимателен денежной энергии. И я прощаю себя. Я прошу прощения за зависть. Прошу прощения за то, что мог воспользоваться невнимательностью других. За все эти ситуации. И я прощаю себя в этом. Когда я по незнанию или неведению присвоил себе чужое, Или не заплатил или использовал корысть я прощаю себя я прошу простить меня за задержку в выполнении обещаний своих обязательств по оплате И я прощаю себя в этом Я прошу простить меня за заносчивость, за снобизм, мелочность, чувство превосходства, за гордость, за действие и решение из страха и недостатка. И я прощаю себя в этом. Я прошу простить меня за ощущение ограничений, нехватки, ограниченности ресурсов, и я прощаю себя в этом. Я прошу простить меня за мои действия из недоверия к миру, за стяжательство, за жадность, и я прощаю себя в этом, и прошу трансформировать Все последствия этих ситуаций, этих решений, этих действий. Я с любовью, из любви в любовь, растворяю это на уровне нейронных сетей в своем теле, разуме и духе. Я с любовью, из любви в любовь, Отпускаю этот опыт из своего пространства. Мне он больше не нужен. Я с любовью, из любви в любовь прошу свое божественное дать мне новый опыт, наполнить все перечисленное безусловной божественной любовью и абсолютной гармонией. Я прошу, Владык кармы моего рода, Владык кармы Вселенной, Владык кармы Земли, я прошу свое Божественное соединить меня с корнями рода, наполнить мудростью и силой любовью рода, наполнить безусловной Божественной любовью, напитать корни рода и весь ныне здравствующий род Божественным благословлением и соединить меня и весь мой род с истоком любви моего рода. Я приглашаю поток любви, денег, богатства, роскоши, здоровья. Я прошу Божественное соединить в едином потоке жизни все, что призвано мною с потоком денег, с потоком любви и источником любви, силой и мудростью моего рода. Я прошу владык кармы и Всевышнего исцелить, трансформировать все последствия боли и страданий. Я с любовью, из любви в любовь, растворяю этот опыт на уровне нейронных сетей в моем пространстве и прошу трансформировать мой опыт в ничто на растворение, а взамен преобразить и трансформировать в безусловную божественную любовь и абсолютную гармонию все Что призвано мной в мою молитву в мою жизнь пусть прольется любовь для всех людей для всей земли для всей вселенной для всех миров для всех планов и пусть наполнит все безусловная божественная любовь и милость вселенной Я молюсь, как член Своего рода, от имени Своего рода и от Себя лично, и прошу простить Меня, и Я прощаю Себя. Я прошу прощения у всего человеческого рода, у всех других родов, и Я прощаю Себя. Я прошу исцелить и выровнять денежный поток. И если кто-то в нашем роду поступил с денежной энергией неподобающим образом, может быть, закопали деньги, спрятали, общались с ними неправильно, причинили им вред или использовали во зло, я прошу простить мой род. Я прошу трансформировать эту ситуацию для всех нас. Я прошу милость от всего рода, божественное о компенсации и растворении кармических узлов с людьми, которые были несправедливы, по отношению к которым я проявил несправедливость, жадность, не вернул долг или обидел. во всех ситуациях, связанных с деньгами, и я прощаю себя. Если мой род не выполнил свои обещания, не оправдал ожиданий и надежд, я прошу от всего рода простить всех нас, всех тех, кому своими действиями или бездействием Намеренно или неосознанно мой род перекрыл денежный канал, стал преградой на пути к процветанию, к достатку изобилию. Я прошу своего рода простить всех нас, и я прощаю себя. Я прощаю тех, кто нам должен. и я прощаю себя в этом. Я прошу Божественное от всего своего рода наполнить наши сердца способностью простить и отпустить эту ситуацию. Мы посвящаем эти деньги вкладу в свой рост. Я посвящаю эти деньги вкладу в свой рост, в свою осознанность В свой опыт, свои знания и уроки, в свое процветание, в выход на новый уровень к новым возможностям. Я прошу исцелить мои ожидания. Я прошу сбалансировать все энергетические центры. Прошу снять и растворить напряжение в теле, снять тревоги, растворить все ожидания, связанные с приходом денег. Я прошу наполнить меня энергией милости и гармонизировать наше эмоциональное поле. Я с любовью, из любви в любовь, прошу растворить все нейронные сети в моей голове в моем теле в моем духе связанные с этим опытом в моем пространстве а взамен прошу дать мне опыт благополучия благодати наилучшим для меня образом то да будет так глубокий вдох выдо Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. А сейчас почувствуй свои ощущения. Возможно, есть что-то, что тревожит или пугает тебя прямо сейчас. Глубокий где в твоем теле этот страх глубокий вдох вы осознай все чувства и ощущения связанные с этим страхом вдох Теперь вдохом и выдохом ты раздуваешь этот страх все больше и больше и выдохом выпускаешь его в руки. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох. вдох выдыхай вдох выдох в твоих руках возникает сфера и все эти чувства весь этот страх и тревога выходят в эту сферу вдох выдох глубокий вдох выдох и ты выпускаешь этот страх в сферу у тебя в руках вдох выдох глубокий вдох выдох и весь страх и вся тревога выходит через твои руки и с выдохом в эту сферу вдох выдох вдох Выдох. Вдох. Выдох. А теперь увидь эту картинку в сфере в твоих руках. Разгляди ее Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И ты видишь? Как прямо перед тобой возникает воронка, она вращается одновременно вправо и влево, и теперь ты отпускаешь эту сферу в воронку. Почувствуй еще свои ощущения, весь ли страх и напряжение ушли. Если что-то осталось в теле, выдыхай и отправляй это все в воронку перед собой. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох.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 И безопасным для меня способом. Я чувствую желание чувствовать радость, благодарность, благословление и благополучие. И сейчас я призываю денежную энергию денежный поток, поток благополучия, изобилие процветания, заполнить все мои энергетические центры. И начинаю с самого главного, с основы, фундамента, с базы, со связи с землей и опорой. Я прошу денежную энергию. Войти в корневой энергетический центр. Теперь представь, как энергия золотого цвета, переливаясь перламутром, начинает входить в тебя через стопы, поднимаясь вверх, заполняет каждую клеточку твоего тела.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 заполняет пространство ног. В каждую клеточку бедер веру потел. И вот уже заполнены бедра. И мы просим силу земли, силу опоры, эту связь с матерью землей заполнить нашу корневую чакру золотым светом, и сгармонизировать ее. Сфокусируйся сейчас в районе копчика, и пусть этот золотой свет зальет этот энергетический центр и сделает балансировку, и ты представляешь дальше, как низ живота заполняется этим светом. тягучим, ярким светом, переливающимся перламутрым. И ты видишь, как он поднимается к низу живота и заполняет центр удовольствия. Денежная энергия способствует удовольствию. Она помогает реализовывать удовольствие. И мы просим этот золотой поток сгармонизировать второй энергетический центр, на котором живут наши безудержные траты, мотовство и расточительство, безалаберное и небрежное отношение к деньгам, невнимательность к ним. Мы просим сгармонизировать этот центр здесь и сейчас. ты наблюдаешь, как эта энергия поднимается выше, к центру твоего живота, к солнечному сплетению, и просишь сгармонизировать и заполнить каждую клеточку твоего тела. Это центр силы, это центр власти, это центр контроля, центр действия и воли и ты просишь эту золотую энергию сбалансировать из гармонизировать и убрать лишнее напряжение из этого центра и ты представляешь как весь твой живот заполняется этим золотым цветом как теплый меды мягкий, тягучий, плавный. Как он светится перламутром? Он поднимается выше и выше и начинает заполнять пространство в груди, всю твою грудную клетку и сердце. И ты просишь денежную энергию гармонизировать центр любви, центр сострадания и послужить приумножение в сердцах людей посредством денежной энергии. Пусть наполнится теплом и счастьем твое сердце. Ты просишь гармонизировать этот центр любви и деньги как энергия любви, пусть поселятся там, в этом центре. Когда мы любим, мы не считаем денег, мы хотим дать все, что у нас есть. Мы покупаем самые дорогие подарки, и когда нам не хватает любви, Мы тоже компенсируем её деньгами. Ты можешь увидеть, как недостаток внимания близким мы компенсируем деньгами, подарками. Мы откупаемся от них. И ты просишь высший аспект божественной энергии с гармонизировать этот центр. Центр любви. центр сердца и соединить его с центром силы и с центром удовольствия в единый большой золотой шар. Ты видишь, как три эти центра соединяются в один большой шар. Этот шар крутится вправо и одновременно влево и все обиды все боли все нежелание действовать все гармонизируется в этом пространстве и ты видишь как эта энергия начинает подниматься выше и заполняет горло представь себе что твое горло излучает этот золотистый свет это центр творчества это центр развлечения центр местности центр разумности ты просишь денежную энергию сгармонизировать и этот энергетический центр и заполнить его золотым перламутровым цветом и как текучий мед ты видишь как эта энергия поднимается выше и начинает заполнять лоб лицо и голову И вот она поднимается до лба. и в центре твоего лба находится еще один центр, ментальный. И ты просишь сгармонизировать этот центр, для того чтобы к тебе приходили самые лучшие стратегии, самые лучшие идеи и видения, чтобы ты видел возможности.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 Сейчас произойдет гармонизация этого энергетического центра. И ты видишь, как этот прекрасный золотой поток заполняет макушку твоей головы и приближается к коронному энергетическому центру. Я прошу денежную энергию, денежный поток прошу милость осознать что деньги это энергия я прошу осознание единства с этой энергией я прошу осознание изобилия благодати благополучия и бесконечности ресурсов я прошу о чтобы денежная энергия текла через меня беспрепятственно, через все энергетические каналы, и мы были связаны с ней. Прошу милость осознать, что деньги — это энергия. Я прошу осознание единства с этой энергией. Я прошу осознание изобилия, благодати, благополучия и бесконечности ресурсов. Я прошу, чтобы денежная энергия текла через меня беспрепятственно, через все энергетические каналы, и мы были связаны с ней. И сейчас ты можешь посмотреть на себя со стороны. И ты видишь, что все твое тело заполнено этим золотым светом. Ты можешь представить себе, что ты находишься в большом золотом шаре достатка, благополучия, возможностей. изобилие и роскошь. И ты говоришь, я прошу эту денежную энергию исполнить все мои желания, реализовать все мои потребности. Я чувствую желание чувствовать, Когда все это реализуется, что ты будешь чувствовать? Почувствуй это. Почувствуй каждой клеткой своего тела. Когда твое желание реализовалось и ты получил его, какие чувства и ощущения будут в твоем теле? осознай эти чувства а теперь попроси сейчас то количество денег которое необходимо тебе для реализации ближайшего желания чтобы испытать эти чувства и ощущения сколько тебе нужно в месяц постоянно Теперь попроси денежную энергию показать тебе возможности, дать тебе необходимую энергию, жизненную прану для совершения нужных действий в заданном направлении, встретить тебя с правдой, с честностью в твоей сегодняшней ситуации. увидеть, Что мешает тебе приходу денег в твою жизнь? Какие действия или бездействия, или страхи, быть может, идеи или сценарии, может быть, лень, может быть, зависть, может быть, жадность, быть может, нежелание делиться своим достатком, и затрагивать как можно большее количество сердец. Представь себе отчетливо, как это происходит. Увидь сейчас источник своего дохода. Визуализируй малейшие нюансы, Того события, которое ты хочешь, чтобы произошло. Визуализируй это самочувствие. Представь, что это уже произошло. Уже реализовалось. Ощути все те чувства и ощущения. Достаточно одного мига, одного мгновения, чтобы поверить в то, что это случилось. Эта энергия, которая сейчас в тебе, она может все. Эта энергия, которая в тебе, которую ты наполнишь, И будешь делать для себя эта энергия это милость которую ты сейчас излучаешь она ждет от тебя роста роста осознанности роста внимательности роста разумности честности с самим собой роста твоего видения И сейчас какое-то время ты будешь находиться в визуализации желания Представь его в желтом шаре с правой стороны. Посмотри еще раз на свое желание, порадуйся ему, почувствуй, что это уже произошло, ощути себя в нем. Это твое истинное и подлинное желание. А теперь отпусти его, разодождествись с ним, перестань о нем думать и отпусти его. Ты видишь как это желание в этой сфере поднимается вверх и входит в большой желтый шар для того чтобы твое желание твоя мечта улетела в просторы вселенной к твоему божественному для воплощения И ты одновременно желаешь его, ты чувствуешь желание чувствовать и в то же время свободен от него. Ты говоришь «да» и одновременно готов расстаться с ним. Это состояние разотождествленности, непривязанности. внутренней свободы. Это состояние доверия, веры, благодати и благополучия. Это состояние благодарности и понимания, что именно так и будет. Поблагодари энергию, которая сейчас к тебе пришла, поблагодари ее от чистого сердца, искренне, очень радостно и импульсивно. И скажи, я с любовью, из любви в любовь принимаю этот опыт в любовь на реализацию. Да будет так. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Парадигма нового времени заключается в том, чтобы от реализации твоих желаний выиграло как можно больше людей. Посмотри, как твоя сбывшаяся мечта влияет на всех остальных и на всё твое окружение, на твоих близких, домашних, родных и друзей, соратников и коллег, на партнеров, на тех, кто живет рядом с тобой, на тех, кто живет в твоём городе, в твоей стране, на этой земле, как твое желание повлияет на них. Увидь изменения у них, улучшения у них, увидь их радость от того, что ты получил свою мечту. Им тоже от этого стало хорошо, увидь эту взаимосвязь, увидеть счастливый мир вокруг себя как расцветают лица как загораются радостью глаза как счастливо ощущает себя каждый из них и это чувство в сердце наполненности и радости и умиротворения и сейчас пришло время контакта с божественным Как преобразится Вселенная, мир, двор, город, когда ты получишь свое желание? Произнеси это своему Божественному. И ты говоришь, Дорогое мое Божественное, если ты сочтешь нужным, и если на это есть твоя воля, и если это не противоречит твоему плану, прошу, преобрази все то, о чем я прошу тебя здесь и сейчас, и во всех временах, во всех планах, в прошлом, настоящем и будущем, во всех мирах, среди всех, Кого я знаю и не знаю, помню и не помню, включая родных, близких и весь мой род. И все, что должно произойти, пусть произойдет. Я разрешаю всему до произойти. Я синхронизирую свое пространство с энергией Божественного. Да будет все по воле твоей господи я прошу божественное выровнять духовные и материальные поля дать критическую массу жизненной силы энергии для открытия будущего при рождении и на сейчас открыть каналы мудрости знаний виденья жизненных ситуаций, в том числе и моих. Я с любовью, из любви в любовь, прошу мое Божественное растворить все нейронные сети в моем теле, все страхи в моем пространстве. Я с любовью, из любви в любовь, отпускаю все это в ничто на растворение. А взамен прошу Тебя, дай мне, Господи, оберег Ангела-Хранителя, святых и силу молитвы. Я славлю Тебя, Господи, славлю. И Ты благодаришь Своё Божественное, своих наблюдателей и выходишь из комнаты. Открой свои глаза.